Фрэнсис Скотт Фиджеральд «Ночь нежна» читает Вячеслав Манылов. Интересная история романа Фрэнсиса Скотта Фиджеральда «Ночь нежна». Замысел и заглавие будущей книги претерпевали изменения несколько раз. Писатель начал работу над ней в 1925 году. Второй вариант написал через 4 года. А к концу 1933 года закончил произведение в обновленной третьей версии. Действие романа происходит в Европе. Талантливый молодой врач-психиатр, американец Дик Дайвер – влюбляется в свою пациентку Николь и женится на ней. Супруги живут в особняке на берегу Ривьеры. Восемнадцатилетняя американская актриса Розмэри приезжает на отдых, знакомится с молодой читой. Она влюбляется в Дика с первого взгляда, и он отвечает ей взаимностью. Их чувства проходят трудные испытания. Влюбленные не раз надолго расстаются, не складывается жизнь и у Николь. Полосу неудач и разочарования испытывает все герои романа. Кроме романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Ночь нежна», в нашей электронной библиотеке скачивайте и читайте также его книгу «Больше, чем просто дом» а также книги Кубатиева Фрэнсис Скотт Фиджеральд и Скотта Берга «Гений. История человека, открывшего миру Хемингуэя и Фиджеральда». Джеральду и Саре посвящается. Пусть ваша жизнь будет праздником, и мы опять... Идем вдвоем. И ночь нежна. Навсюду мрак. И лишь из-под небес Сквозь вековые кроны лунный свет Струится в заросли, Где тихо шепчет ветер. И нам одним известная тропинка Вся сплошь покрыта изумрудным мхом. Ода, к Соловью. Часть первая. Глава первая. В одном из живописных уголков французской Ривьеры на полпути между Марселем и итальянской границей возвышается розовое здание — отель для иностранцев. Владельцем его является некий Месье гос раскаленные от жары фасад этого заведения затеняют, склоняя свои ветви пальмы. А прямо перед ним простирается небольшой, залитый солнцем пляж. Надо сказать, что модный курорт для именитой и фешенебельной публики здесь появился совсем недавно, всего лишь десяток лет тому назад. Сезон здесь кончался в апреле, когда завсегдатые англичане откачевывали на север, и пляж пустовал. Теперь в этих местах теснится множество одноэтажных домиков, однако в те времена, когда началась эта история, там было лишь не более десятка старых вилл и среди вековых сосен, что тянутся на целых пять миль от отеля до самых Кан, то тут то там виднелись их похожие на увядшие водяные лилии купола. Отель и желтая полоса пляжа составляли одно целое. На рассвете вода у берега становилась совершенно прозрачной, и в ней можно было увидеть дрожащие очертания далеких кан, розовато-кремовые руины древних замков, и фиолетовые вершины Альп, за которыми начиналась Италия. Однако вскоре течение начинало раскачивать растущие близ отмели водоросли, на воде появлялась рябь, и все отражения разом расплывались, превращаясь в тысячи разноцветных пятен. Ближе к восьми часам из отеля выходил мужчина в синем купальном халате. Он направлялся к морю и сначала минут десять привыкал к прогревшейся еще воде, опуская в нее то руку, то ногу, а затем, наконец, громко пыхтя и покрякивая, решался окунуться. После его ухода на пляже еще целый час не было ни души. Один за другим проплывали на горизонте тяжелые торговые корабли, на заднем дворе отеля толпились и болтали официанты. Роса на деревьях мало-помалу обсыхала. Еще час, и оттуда, где вдоль невысоких Маурских гор, отделявших побережье от Прованса, петляло шоссе, Начинали доноситься автомобильные гудки. На расстоянии примерно одной мили от моря, там, где сосны сменяются пыльными тополями, есть маленькая железнодорожная станция. Именно оттуда, июньским утром 1925 года, в отель Госса прибыли в открытом автомобиле две женщины, мать и дочь. Лицо матери все еще хранило следы былой красоты, которая, однако, в самом ближайшем будущем обречена была исчезнуть под сенью морщин. Впрочем, глаза ее излучали спокойствие и доброжелательность. Возможно, что благодаря этому она и выглядела моложе своих лет». Однако все это было ничто по сравнению с юной красотой ее дочери. Вот кто поистине обладал способностью приковывать взгляд. Пожалуй, самое прекрасное, что в ней было, — это румянец. Не только щеки, но и ладони у нее были нежно-розовыми, подобно тому, как это бывает у детей после вечернего купания в остывшей морской воде. У нее был красивый покатый лоб, который венчала пышная шапка густых золотисто-пепельных волос. Они множеством локонов, волн и затейливых завитков не спадали ей на плечи и спину. Глаза у нее были большие, ясные и выразительные. Они сияли восхитительным влажным блеском. Своим румянцем она вовсе не была обязана косметике. Просто это ее молодое здоровое сердце так гнало ко всему ее юному телу кровь, что местами она виднелась под самой кожей. Ей было почти восемнадцать, и ее еще не преуспевшие последние черты детства, не переступившие. «Под самой кожей». Ей было почти восемнадцать, и ее еще не приступившая последние черты детства красота напоминала вот-вот готовую распуститься розу. — Что-то мне подсказывает, что в этих краях нас с тобой ждут одни неприятности, — заметила ее мать, когда далеко внизу тонкой блестящей линией показалось море. «Я вообще думаю, что пора домой», — ответила девушка. И хотя голоса их звучали беззаботно, по их лицам было сразу видно, что путешествие их, будучи лишенным цели, наводит на них смертную тоску. Более того, далеко не всякая цель их бы удовлетворила. Похоже, было, что и мать, и дочь — Одинаково снедаемы жаждой развлечений, но виной тому была вовсе неприсыщенность. Напротив, они чем-то напоминали школьниц, который, успешно завершив учебный год, считает себя вполне развлекаться на полную катушку. «Давай побудем три дня, а затем вернемся домой. Я сегодня же закажу билеты». К администратору отеля девушка обратилась на безупречном, но все же несколько вымученном французском. Полученный ими номер располагался на первом этаже. Подойдя к ослепительно сверкающей на солнце стеклянной двери, она вышла на каменную веранду, которая тянулась по всему периметру отеля. Походка ее была грациозной как у балерины. Она несла себя так изящно, как будто тело ее все было невесомо. Там, под отвесными лучами, ее тень вдруг сделалась совсем крошечной, и она отступила назад. В глаза ей бил слепящий свет. За пятьдесят ярдов отсюда тысячу красок сверкало под беспомощным солнцем Средиземное море, На подъездной аллее около Балюстрады плавился от жары старенький Бьюик. Окрестности, оглашаемого множеством звуков пляжа, были погружены в безмолвие. Чуть поодаль от моря сидели со своим вязанием три старухи-англичанки — Под монотонный аккомпанемент давным-давно выученных наизусть дежурных фраз, вплетая в свои чулки носки сначала медлительную степенность тех лет, когда им еще только предстояло родиться, а вслед за ней стиль сороковых, шестидесятых и, наконец, восьмидесятых. Поближе к морю под полосатыми зонтами расположились человек десять отдыхающих. Здесь же были их дети. Одни из них резвились, ловя на мелководье напуганную рыбу, а другие загорали, и кожа их, щедро смазанная кокосовым маслом, блестела на солнце. Как только Розмари вышла на пляж, мимо нее вдруг пронесся какой-то подросток и с радостным криком бросился в воду. Чувствуя на себе не один любопытный взгляд, она сбросила свой купальный халат и последовала примеру этого мальчугана. Однако, проплыв всего лишь несколько ярдов, она поняла, что попала на мелководье, и потому ей пришлось нащупать ступнями дно и с немалым трудом по очереди, вытаскивая из воды свои стройные ноги, добираться вброд туда, где можно было спокойно поплавать. Когда вода стала доходить ей до груди, она обернулась. На берегу сидел лысый мужчина в трико. Выпитив волосатую грудь и втянув толстый живот, он самым бесцеремонным образом ее разглядывал. Однако, встретившись с ней взглядом, он тотчас смутился, и мгновенно выронив свой монокль, который тут же исчез в покрывавших его грудь и волосах, налил себе из стоявшей на песке бутылки стаканчик спиртного. Отвернувшись от него, она поплыла к плоту. Вода подхватила ее, принеся долгожданную прохладу. Она просачивалась в волосы, и ласкала самые потаенные уголки ее тела. Розмари нежилась в ней и барахталась, снова и снова кружа на одном месте. Доплыв до плота, она конец выдохлась, однако, поймав на себе презрительный взгляд какой-то уже изрядно загоревшей со слепительно белыми зубами дамы, И, вспомнив, что ее собственное тело, пока еще бело, как снег, повернулось на спину, и течение понесло ее обратно к берегу. Когда она вышла из воды, к ней тотчас же подошел тот самый волосатый мужчина со стаканом. — Позвольте предупредить вас, мисс, что за платом могут быть акулы. Какой он национальности, Розмари определить не могла, однако по-английски он говорил с протяжным оксфордским акцентом. — Не Недалеко, как вчера, поблизости гольф Жуана, они слопали двух моряков, — добавил он. — Боже, какой кошмар! — воскликнула Розмари. Вокруг флотилии в воде масса всяких объедков. Вот они там и ищут, чем поживиться. Затем, сделав постное лицо и тем самым дав понять, что заговорил он с ней исключительно из благих побуждений, мужчина отвернулся и засеменил прочь. Немного отойдя, он присел на песок и снова налил себе стаканчик». Немного смутившись и одновременно гордясь тем, что во время этого короткого разговора она на миг оказалась в центре внимания окружающих, Розмари принялась присматривать себе местечко, где можно отдохнуть. Каждая семья располагалась под отдельным зонтом и прилегающую к нему территорию считала, по-видимому, своей собственностью. К тому же многие здесь ходили в гости и перекрикивались. Словом, похоже было, что все отдыхающие уже давным-давно перезнакомились, и лезть в чужой монастырь со своим уставом было бы верхом невоспитанности. Однако чуть поодаль от моря, где пляж был усыпан галькой и засохшими водорослями, сидела компания новичков. Их кожа, как и у Розмари, была еще совершенно лишена загара, а вместо огромных пляжных зонтов у них были обыкновенные ручные. Взглянув на них, девушка тотчас решила, что они, как и она сама, приехали сюда совсем недавно. Расстелив неподалеку от них свой пеньюар, она прилегла на песок. Поначалу до нее доносился лишь сплошной гул, в котором она не могла различить ни слова. Время от времени по звуку шагов и мельканию теней она угадывала, что кто-то проходит мимо. В какой-то момент к ней подошел чей-то любопытный пес, и она почувствовала на своей шее его горячее дыхание. От жгучего солнца кожа ее уже слегка покраснела, но она все лежала и лежала, прислушиваясь к шепоту затихающих волн. Вскоре, однако, она стала различать отдельные голоса, и ей довелось услышать, что некий человек, презрительно именуемый этот Пройдоха-норд, не далее как вчера вечером похитил, намереваясь распилить его надвое в одном из канских кафе-официанта. Поведала сию историю убеленная сединами дама в вечернем платье. Надо полагать, она просто не успела переодеться после вчерашнего вечера, ибо голову ее все еще украшала диадема, а с плеча свисала увядшая орхидея. Почувствовав смутную неприязнь и к ней, и к ее спутникам, Розмари отвернулась. С противоположной стороны, ближе всего к ней оказалась лежавшая под навесом из зонтов молодая женщина. Положив на песок раскрытую книгу, она что-то тщательно выписывала из нее на листочек бумаги, Бретельки ее купальника были спущены, и обнаженная спина блестела на солнце. Нитка кремового жемчуга красиво оттеняла ровный медно-коричневый загар. В ее на редкость миловидном лице угадывалась одновременной властности и потребность в сострадании. Бросив на розмари Рассеянный взгляд, она тотчас же вновь углубилась в свое занятие. Рядом с ней был красивый облеченный в бело-красное полосатое трико и Жакейскую шапочку мужчина. Здесь же располагались и все остальные, та самая загорелая дама со слепительной улыбкой, которую Розмари уже видела на плоту. В отличие от женщины с книгой, Она поприветствовала Розмари радушным кивком. И чем-то похожий на льва мужчина с благообразным продолговатым лицом и густой гривой пшеничных волос в синем трико и без головного убора, о чем-то глубокомысленно беседовавший с юным латиноамериканцем в черном трико. При этом оба они теребили в руках кусочки высохших на песке водорослей. И хотя на всех тех американцев, с которыми Розмари до сих пор приходилось иметь дело, они, похоже, не были, она все же решила, что большинство из них наверняка ее соотечественники. Понаблюдав за ними, она поняла, что все они являются зрителями некоего импровизированного спектакля, единственным актером и заодно и режиссером которого является мужчина в жакейской шапочке. Держа в руках грабли, он суровым видом передвигался по пляжу и делал вид, что сгребает гальку. Произносимые им при этом фразы были, надо полагать, квинтэссенцией юмористического жанра, а его мрачное лицо при этом лишь усиливало комический эффект. Вся компания следила за ним, затаив дыхание, а каждое его слово вызывало взрыв хохота. Даже те, кто, подобно розмари, находились слишком далеко, чтобы что-либо разобрать, вытягивали шеи, и напряженно прислушивались. Оглядевшись вокруг, она поняла, что на целом пляже к представлению равнодушен лишь один человек, а именно женщина с книгой. Видимо, из той самой скромности, что свойственна обладателям сокровищ, она с каждым новым взрывом веселья лишь ниже склонялась над своим листком. Вдруг прямо перед Розмари вырос, будто с неба упал, ее новый, знакомый с моноклем и стаканом. Должен признать, вы здорово плаваете. Ах, ну что вы, да ладно, не скромничайте. Моя фамилия Кэмпион. Представьте, здесь, среди нас совершенно случайно. — Оказалась одна дама, которая знает, кто вы. Она говорит, что на прошлой неделе видела вас в Сорренто и теперь сгорает от желания с вами познакомиться. Скрывая досаду, Розмари оглянулась и увидела, что вся компания новичков смотрит на нее выжидающим взглядом. Поднявшись, она нехотя пошла за Кэмпионом. — Знакомьтесь, это миссис Абрамс. Это мистер и миссис Маккиско, А это мистер Дамфри. — Ну, а вас мы прекрасно знаем, — заговорила дама в вечернем платье. — Вы Розмари Хойт. Сорента, я увидела вас в отеле и подумала, что обозналась, но Портье сказал, что нет. Мы все вас обожаем и хотим спросить, почему вы не в Америке и не снимаетесь в каком-нибудь новом сногсшибательном фильме?» Сразу несколько человек жестом пригласили ее сесть рядом. Узнавшая ее дама – вовсе не была, несмотря на свою фамилию, еврейкой. Просто она была одной из тех уникальных старушек, которые, благодаря своему железному здоровью и последовательно проводимой в жизнь политике эгоизма, безнадежно задерживаются на этом свете, совершенно автоматически становясь достоянием все новых и новых поколений. Мы хотели предупредить вас о том, что в первый день очень легко получить солнечный ожог, — не умолкала она. — Вы ведь понимаете, как важно вам беречь свою кожу. Но на этом идиотском пляже все такие чопорные, что мы просто не знали, как к вам подойти. Глава вторая. А вы случайно не участвуете в заговоре? — спросила миссис Макиска. Она была молода и смазлива, но глаза у нее были явно лживые, с наглостью. Она обладала просто феноменальной. Знаете, на лбу ведь не написано. Вот, например, недавно выяснилось, что некто, мой муж, играет в нем одну из ведущих ролей. «Да что я говорю! Он там фактически правая рука этого э, главного, с позволения сказать, героя!» «В заговоре?» — изумленно переспросила Розмари. «В каком заговоре?» «Милая моя! Да разве мы знаем?» Со свойственным тучным женщинам судорожным смешком воскликнула миссис Абрамс. «Мы что, в нем участвуем?» «Да, боже упаси! Мы галерка!» «А я думаю, что тетенька Абрамс уже сама по себе стоит десятка заговоров!» Вставил мистер Дамфри, женаподобный юноша с дьерошиной соломенной шевелюрой. «Но-но, Роял! Думаешь, что говоришь?» Тот же приструнил его Кэмпион, погрозив ему моноклем. Розмари обвела всю эту публику унылым взглядом. Более всего на свете ей хотелось, чтобы сейчас рядом с нею оказалась ее мать. Все эти люди вызывали у нее отвращение. Ах, как здорово было бы взять и каким-нибудь чудом перенестись на противоположный конец пляжа, где располагалась совсем другая, приятная и интересная компания. Ее мать обладала, пусть и скромным, но совершенно безошибочным чутьем, всякий раз, как бы дурно не были воспитаны те, с кем ей порой приходилось иметь дело, позволявшим ей с честью выходить из любого щекотливого положения. Однако с тех пор, как розмари стала знаменитостью, минуло всего лишь полгода, и нередко смесь усвоенных ею во время учебы в Париже истинно французских манер и той возведенной в ранг хорошего вкуса развязности, с которой она впервые столкнулась, вернувшись в Америку, сбивала ее с толку. Должно быть, именно поэтому она иногда и попадала в такие глупые ситуации, как сегодня. Мистер с сухопарый мужчина лет тридцати, рыжеволосый, веснущатый, болтовни о заговоре, по-видимому, не приветствовал. Все это время он молчал, отвернувшись к морю, Однако теперь, бросив быстрый взгляд на свою жену, обернулся к Розмари и угрюмо спросил, «А вы давно приехали?» «Только сегодня». «Ясно». И, полагая, видимо, что с помощью одного единственного вопроса ему удалось кардинальным образом изменить общее направление разговора, он выжидающе посмотрел на всех остальных. Ах, Розмари, оставайтесь на все лето, дело ведь, что ничего не поняла, воскликнула миссис Маккиска. Разве вам не интересно узнать, чем закончится разговор?